Глава 24. хити прекрасно понимал, что данное Антефу обещание немногого многого стоит. Маловероятно, чтобы царь дал армии приказ восстановить свою власть в городах Нижнего Египта. А вот в том, что сама Изида, которую он с недавнего времени считал своей покровительницей, или, быть может, уаджет сделала так... Чтобы он задержался в этой деревне и предоставила возможность отомстить своим обидчикам, он не сомневался. Так почему бы не устроить на пути Аму ловушку? Убить можно не всех, а только сыновей Зераха. Если повезет, и они будут идти во главе отряда. Чтобы лучше все спланировать, Хетти решил хорошенько порасспросить своих гостеприимных хозяев. «Дубинки и камни могут стать оружием», — сказал он однажды Сенусрету. «Вы могли бы напасть на этих сыновей сета, когда они придут в деревню за податью. Могу тебя заверить, что его величество, который не знает о том, что здесь происходит, вынесет решение в твою пользу». «Может, оно и так», — ответил Сенусрет. «Но его величество со своими солдатами находится на расстоянии месяца пути» а эта ханаонийская чума придет в наши дома через два дня. Скажи-ка мне, сколько человек обычно приходит за подать ее? Шесть-семь вооруженных мужчин и множество погонщиков с ослами. Погонщиками у них египтяне. Они бы не стали нас обижать, но они боятся Аму и потому выполняют все их приказы. 6 или семь человек, говоришь? Если так, я самых их перебью». Если ты это сделаешь, отряд Аму придет в деревню и нас убьют. А если я встречу их на дороге, на подходах к деревне? Разницы нет, потому что тогда они решат, что мы устроили засаду. А вот когда они уйдут из деревни с поклажей, из деревни они уходят по дороге гора, туда, где обосновались кочевники, это между нами и границей. Там находится сооружение, на их языке называемое Мигдол, крепость с гарнизоном, которому поручено следить за тем, кто входит в Черную Землю и уходит из ее пределов. В гарнизоне несколько солдат и египтяне, и аму, потому что так решил наш Номарх. Ты можешь напасть на Аму на дороге между стоянкой кочевников и Мегдолом, но не приближайся к Мегдолу, они могут тебя задержать. А какой стоянке кочевников ты говоришь?» Племя кочевников получило разрешение пасти на нашей земле свои стада. Они живут в своем поселении, но это не Аму. Мы зовем их так, как они сами себя называют — Шасу. Множество разных кланов Шасу живут в пустыне. Далеко-далеко на западе. Мы не знаем, где точно, но очень далеко. Стойбище наших соседей Шасу находится на расстоянии дня пути от Мегдола. Участок дороги между Мегдолом и стойбищем Шасу проходит между низкими холмами. Там ты легко найдешь место, чтобы спрятаться и дождаться Ааму. Но будь осторожен, они умеют сражаться». «И не убивай всех до одного, оставь кого-нибудь, кто видел бы тебя, чтобы потом они не пришли к нам и не сказали, что это мы устроили засаду». В этот вечер Нефи Руджет, дочь хозяина дома, которая выздоровела и теперь чувствовала себя прекрасно, подошла к Хетти и заговорила с ним. «Хетти, я узнала, что ты командир армии Его Величества и скоро покинешь нас». «Уйдешь в страну пастухов». «Так нужно», — коротко ответил ей молодой человек. Ночь опустилась на землю, но лицо девушки было освещено поднявшейся высоко в небе луной. Хити вдруг подумал, что Неферуджет очень красива, чего раньше он не замечал, так увлекли его мысли о месте, о том, что необходимо сделать, чтобы вернуть себе сына. А еще он постоянно думал о любимой супруге, которая теперь ждала его в полях Иалу, в прекрасной западной стране, куда они, снупхетепи, так хотели отправиться в счастливые дни детства. Я хотела тебе сказать, что для меня ты стал вторым отцом, потому что вернул мне жизнь. Если бы не ты, змеиный яд отравил бы мне сердце». Я сделал то, что считал нужным, и теперь, радуясь, видя, что ты вернулась к жизни полна света Ра, прекрасна, как Хатор. Думаю, мы будем по тебе скучать, к тому же с тобой мы чувствуем себя защищенными. Я никогда не забуду вашего гостеприимства. Приход сину Синусрета положил конец этой короткой беседе. Увидев отца, девушка убежала. «Что сказала тебе моя дочь?» — спросил Синусред у Хети. «Что она и вся ваша семья будете по мне скучать». «Это правда. И у нее есть причина, чтобы говорить так. Я не знаю, есть ли у тебя хозяйка дома. Если нет, то я буду счастлив назвать тебя своим зятем. Тем более, что я вижу, как ты нравишься моей маленькой Неферуджет». Она всем и всюду рассказывает, что ты спас ей жизнь и стал для нее вторым отцом и господином. Синусред, у меня была супруга, но шакалы Аму убили ее. Разве такое возможно? Это долгая история. Это первая причина, заставившая меня желать смерти Аму, которые придут к вам за податью. Знай, что зирах о котором ты мне рассказывал, отец моей покойной супруги, и убил ее один из его сыновей. Ты не представляешь, сколь ценно для меня то, что ты рассказал мне, как я обрадовался, услышав из твоих уст их имена. Я не покину вашу землю, пока в указанном тобой месте не дождусь этих Ааму и не убью сыновей Зераха. Остальных я не трону. Пускай идут к своему хозяину и скажут, что Хетю, руку которого направляла сама богиня Нейд, начал мстить за смерть своей супруги Исет. Этой же ночью Хетю принял решение. Утром он объявил Сенусрету и его домочадцам, что уже сегодня отправится в указанное место и станет там ждать прихода Ааму. «Ты поступаешь правильно», — одобрил его план Сенусрет. «Ты В это время года Аму могут появиться в любую минуту, и будет плохо, если эти сыновья сеты увидят тебя в нашей деревне. Идем, я дам тебе осла, на которого ты погрузишь свои вещи и несколько бурдюков с вином. Благодарю тебя за щедрость, — поспешила ответить Хетти, — но я не хочу обременять себя ни животным, ни вином. Послушай, что я тебе скажу. Я понимаю, что в пустыне тебе не нужны ни осел, ни вино. Все это ты отдашь главе племени Шасу. Ты станешь для них дорогим гостем, а потом они дадут тебе талисман, который пригодится тебе в пустыне. Встретив на своем пути кочевников шасун а по-другому и быть не может, ты покажешь им этот талисман. Тогда они примут тебя как друга, и окажут тебе гостеприимство. Если же у тебя не будет талисмана, они не раздумывая нападут на тебя, отнимут оружие, а тебя продадут на рынке рабов в Ханаане или у Эдамитов. До недавнего времени бедуины боялись египтян, но теперь они нас презирают и не страшатся убивать или угонять в рабство. Хитти поблагодарил хозяина дома за подарки и советы. Неферуджет привела ему ослика и сказала на прощание. — Вот возьми, я буду молить за тебя, Хатор, повелительницу Синая. Я подарю ей голубку, чтобы однажды она снова привела тебя к нам, когда ты выполнишь поручение царя. Антеф, брат Синусрета, принес четыре бурдюка вина и погрузил их на спину осла, говоря при этом. По крайней мере, этого вина сыновьям Сета не видать. Хетти попрощался, еще раз поблагодарил гостеприимное семейство и, не оборачиваясь, пошел по дороге, ведя за собой ослика. Уходя все дальше, удаляясь с каждым шагом от семьи, принявшей его как сына, он почувствовал сожаление и какое-то странное щемящее чувство. Ему вспомнилась нефи Руджет. Сколько дней прошло, пока он заметил, как она красива и грациозна. Правда, после первой встречи, случившейся в винограднике в день его прихода, Хетти много дней провел у ее постели в полутемной хижине. Ее красота открылась ему внезапно, при ярком свете дня. Ра окружил ее лицо ореолом света, сделав ее прелесть сияющей. Но нет, ему нельзя об этом думать. Хетти прогнал мысли о Неферуджет и вспомнил лицо своей любимой супруги Исет, чья душа Ба, возможно, все еще кружит возле усыпальницы, надеясь в последний раз его увидеть. Солнце опустилось за горизонт на западе, когда показалось, наконец, стойбище шассу. Оно насчитывало несколько палаток из шкур коз и барашков. Шкуры дубили и сшивали, а потом натягивали полученное полотнище на деревянный каркас, получая укрытие от солнца. Несколько боковых полотнищ стен всегда оставались открытыми, чтобы облегчить доступ свежему ветру, прилетавшему с моря, которое находилось на севере, не слишком далеко. Женщины присели у огня, занятые приготовлением вечерней трапезы. Мужчины загоняли стада косы баранов в загоны, огороженные колючей пустынной растительностью. Хетти смело вошел на территорию стойбища и направился к группе мужчин, сидевших кружком у входа в самый большой шатер. Во время своих прогулок по пустыне к западу от Тибеса Хетти не раз встречал группы кочевников, свободно перемещавшиеся по пустынным территориям, которыми правят бог Ха и бог Собду с головой сокола. Кочевники казались египтянам непонятными и страшными людьми, страшнее даже, чем дикие звери. Они часто переезжали с места на место в любое время года, следуя от оазиса к оазису, от источника к источнику, по всем дорогам, ведущим из долины к берегам моря Коди, в будущем Красного моря, которое мы привыкли так называть вслед за греками, именовавшими его эритрейским, то есть красным. В этой части Египта власть царя еще была сильна, поэтому кочевники вели себя мирно. Им было позволено приводить свои стада на водопой к берегам Нила. хетти в свое время заметил, что очень немногие кочевники могут говорить по-египетски, а их язык очень похож на язык Ааму, по крайней мере тот, на котором изъяснялись кочевники северных пустынь. Он успел пообщаться с некоторыми из них и оказал им ряд услуг, не только как лекарь, но и как переводчик. Хетти отметил для себя, что в этом племени мужчины носили набедренные повязки, украшенные по поясу бусинами, которые делали из финиковых косточек, завернув их в несколько слоев ткани. Говорили они на языке, очень близком к языку аму поэтому Хетти не сомневался, что поймет их и будет понят. Поприветствовав на языке аму присутствующих, он присмотрелся к ним и догадался, кто из них глава племени. — Да пребудет с вами благословение Ха и Хатор, повелительницы Синая, — сказал он им. «Да благословит тебя богиня Анат, владычица неба и Синайской пустыни», — ответили ему кочевники. Один из них, тот, кого Хети считал главой племени, стал расспрашивать гостя. «Ты Шаасу, если так хорошо говоришь на нашем языке, или ты из Ханаана, а значит ты Ааму, хотя очень похож на египтянина». Я и есть египтянин, верный слуга Его Величества, который царствует в великом городе Юга. Но, как ты видишь, я знаю ваш язык. Я пришел к вам, чтобы рассказать, что царь двух земель дорожит хорошими отношениями с кочевниками. Я принес эти дары — ослика и буртюки с вином — для тебя и твоих соплеменников. Меня зовут Хети» мужчины встали, и глава кочевников назвал себя. Меня зовут Халуяким, и я глава этого рода. Добро пожаловать, слуга его величества, который правит в городе Скипетра. Вокруг них уже собралась небольшая группа кочевников, состоящая в основном из женщин. Они пришли посмотреть на гостя. По приказу Халуякима сосла сняли поклажу и увели животное в загон. Хити предложили присесть, и по традиции, с древнейших времен ссвяочтимой кочевниками, живущими в пустыне, долго говорили о том и об этом, словом проделали за несколько часов путь, который ведет к взаимопониманию а от взаимопонимания к доверию. Гости накормили ужином, Постель ему устроили в шатре одного из сыновей Халуякима по имени Яму-Илу. Яму-Илу был еще очень молод и не имел жены. Он обладал живым характером и острым умом, к тому же уже сейчас заботился о благополучии своей семьи. Хитти рассказал ему о том, как ведут себя Ааму в аварисе, желая узнать его мнение о них, а заодно и мнение его сородичей. Яму-Илу пожаловался ему на лихаимство Аму и попросил его по возвращении в великий город Юга рассказать об этом царю, повелителю двух земель. На следующий день, беседуя с Халуикимом, Хетти упомянул о разговоре с Яму-Илу, но глава Шасу сказал только, что такова воля их бога Яху и что идти жаловаться к царю, повелителю великого города Юга, бесполезная трата времени, потому что на самом деле над землями Нижнего Египта он не властен. Хетти признал его правоту, но сказал так. Пусть его величество и находится слишком далеко отсюда и не может утвердить свою власть, но в Верхнем Египте он по-прежнему всемогущ. Почему бы тебе вместе со своим племенем не обосноваться поближе к великому городу юга? Придя в город, найди господина Хендиера, командира царской армии, который следит за порядком в пустыне. Скажи ему, что тебя прислал Хетти, который, находясь в добром здравии, следует по намеченному пути в Ретено. Передай мою просьбу обращаться с вами, как с друзьями его величества, — «Аи мерне фери». Вам окажут достойный прием, а потом ты принесешь дары Омону, покровителю тебеса Вам выделят пастбище, и вы сможете приходить в великий город Юга или в окрестные селения и менять свой скот на товары, которые вам необходимы. Халуякием поблагодарил его за совет и сказал, что соберет старейшин, чтобы обсудить это предложение. Он полагал, что они, скорее всего, последуют совету Хети и отправятся к великому городу юга. «Мы устали платить жителям Авариса подать, которую они установили за пользование их пастбищами. К тому же эти пастбища скоро совсем истощатся. Травы мало уже сейчас». Мы сами думаем о том, что пора искать другое место для стойбища. Несомненно, это Яху, наш бог, и Ашера, с которой он правит на грозовом небе, послали тебя к нам, о, дающий мудрые советы. Я тоже хочу подарить тебе нечто ценное. Сказав так, он повел Хеди в свой шатер и вручил ему набедренную повязку, украшенную бахромой из бусин. Надень ее вместо своей, египетской повязки, и всегда носи на груди это ожерелье. Халуяким вынул из кожаного мешка ожерелье, собранное из синайской бирюзы, в центре которого красовалась кожаная пластинка с изображением крылатой богини. Это наша богиня Анат, и для всех Шасу Ее изображение является знаком «Перед нами друг». «Наших соплеменников много в западной пустыне, по этому знаку они тебя узнают и окажут тебе не только гостеприимство, но и защитят в случае опасности». Сейчас, когда египтяне ушли из пустыни и из Ханаана, любой твой соотечественник, придя в пустыню, рискует быть пойманным и проданным в рабство. Только хорошо вооруженный отряд может чувствовать себя в безопасности даже на дороге гора, потому что все сторожевые крепости заброшены и живут в них только ястребы или бедуины». Хитти, в отличие от наших современников, был лишён националистических предрассудков, поэтому не заставил себя просить дважды. Снял свою набедренную повязку и надел ту, что ему подарили, превратившись в бедуина-шасу. Он понимал, что повязка и ожерелье лучше пропуск, какой только он мог получить. «Халуяким, мой гостеприимный хозяин». «Мне нужно собираться в дорогу», — обратился Хетти к главе Шасу, выйдя из шатра. «Но перед уходом я хотел попросить тебя и твоих соплеменников об услуге». «Проси, и получишь». «Я хотел бы, чтобы, когда Ааму придут за податью, ты послал кого-нибудь на дорогу, быть может, своего сына Яму-Илу. Я буду ждать его там». Я спрячусь, но он меня найдет. Как только он появится на дороге, я к нему выйду. А я знаю, что Аму придут совсем скоро. Что ты собираешься делать? Даже мы не осмеливаемся на них напасть, а ведь нас больше, и победа была бы за нами. Но вслед за ними придут сотни их соплеменников, а значит, победа слишком дорого нам обойдется». К тому же у нас копья с каменными наконечниками, а у них оружие из металла. Тебе не следует бояться за себя и за своих людей. Однако после того, как они уйдут, лучше было бы, если бы вы собрали свои пожитки и ушли из этих мест, потому что я послан его величеством, чтобы заставить их увидеть мрак ночи». «Как? В одиночку?» — Да, в одиночку. — Знай, что я — повелитель змей. Все змеи в пустыне мои подданные. Я могу направить их против моих врагов. Те умрут, если я прикажу змеям искусать их. — Ты вправду колдун и умеешь приказывать зверям? — Если сомневаешься, отведи меня туда, где много змей, где есть икхеры воплощение бога Ра некие по виду неотличимые от стеблей лотоса черные гании или большие красные хинепы словом змеи, которые живут в этих краях. И ты увидишь, сколь велика моя власть. И ты можешь превратить свою палку в змею, как это делают колдуны. Это не слишком сложное дело, потому что змеи, которых они показывают людям, не настоящие. Я же могу подчинить своей воле любую змею. Я знаю место, где живет множество ядовитых змей, чей укус отправит в иной мир самого здорового мужчину раньше, чем солнце пробежит половину неба. Проводи меня туда. Мы можем отправиться, не мешкая. Мне нужен кожаный мешок. Ты его получишь». Халуяким позвал жену и попросил ее принести кожаный мешок. Потом он созвал своих сыновей и сородичей, предложив им пойти к змеиному гнезду всем вместе. Идти пришлось почти час. И вот они достигли небольшого солончакового озера, окруженного пальмами. В этом месте хорошая трава для скота. Но мы держимся от него подальше. Здесь полно аспидных гадюк. Они приходят к нашим овцам за молоком, а баранов кусают, чтобы попить их крови. Мы уже потеряли здесь много животных. Мужчины и женщины, которые пришли вместе с Хети и Халуикимом, предпочли остановиться на некотором удалении От островка зелени, чтобы не подвергать себе опасности быть укушенными, в то время как молодой египтянин направился к озеру. Там он увидел множество змей различных видов, укус каждой из которых был смертельным. Змеи грелись на солнышке, ожидая появления добычи — крысы или других грызунов, которые во множестве приходили сюда, чтобы напиться. Хити сразу же стал наполнять свой мешок змеями, схватывая их так быстро, что ни одна не успела его укусить, хотя, если бы это случилось, он не рисковал бы ничем, потому что яд не причинял ему никакого вреда. Вернувшись к бедуинам, он открыл мешок и показал им свой улов. Те попятились, встревоженно поглядывая друг на друга. Потом, неожиданно для Хети, крича, что он повелитель змей, они упали лицом в пыльную землю.